В Нью-Гэмпшире листья рано желтели. Стояла прохладная погода, и за городом было красиво, как никогда. Дафна и Мэтью какое-то время ехали молча. Ее мысли вернулись к но Она задавалась вопросом, что он делает и сдержит ли слово. Мэтт заметил, что она держится спокойнее, чем обычно, и раз или два взглянул на нее, прежде чем она с улыбкой обернулась. Однако усталость была по-прежнему заметна. Даже в Вайоминге съемки были изнурительными. Говард Стерн работал на поряжение любого другого голливудского режиссера. «Как мой любимый фильм?» Мэтью боялся спрашивать ее о Джастине. В последнее время она... Редко о нем говорила, и он не совсем понимал, что бы это значило. Мэтью знал, что если бы она хотела, то рассказала бы ему, и он ждал. Но он думал еще и о других вещах. С фильмом все в порядке, мы почти закончили. Говард считает, что потребуется еще шесть или восемь недель павильонных съемок, и все. За минувшие шесть месяцев она усвоила даже кинематографический жаргон. Мэтью пытался убедить себя, что она не изменилась с тех пор, как они познакомились. Но в то же время он чувствовал, что Дафна стала другой. У нее появилась нервозность, напряженность, которой раньше не было. Словно она постоянно была на чеку, чего-то ждала. От чего Мэтью не мог понять. Он задавался вопросом, была ли причиной этого ее жизнь с Джастином, или просто работа над фильмом, или, быть может, постоянное беспокойство за Эндрю, невозможность с ним видеться, но она, безусловно, переменилась. Даже здесь ей, видимо, нелегко было переключиться, но Мэтью напоминал себе, что Дафна ведь только что сошла с самолета. Я хочу, чтобы Эндрю прилетел ко мне на День Благодарения. Она уже это запланировала. Она собиралась приготовить традиционный для этого дня ужин и пригласить Барбару и Тома с его детьми. Она такого не устраивала уже 10 лет, с тех пор, как была замужем за Джеффом. Но теперь она почему-то решила, что пора возобновить традицию. Ее годы одиночества так или иначе закончились, и она хотела создать с Джастином нормальную семейную жизнь. Ему же определенно пора было познакомиться с Эндрю. Дафну огорчало, что в этот раз знакомство не состоялось, но, взглянув на Мытью, она поняла, что и у него теперь все обстоит иначе. А... Что будет после Дня Благодарения? Даф. Он посмотрел на нее, и Дафна задумалась. Точно не знаю. Она и в самом деле еще не знала, но ожидала, что они с Джастином поженятся, если не случится ничего ужасного. В какой-то степени эта поездка была испытанием. Ты там останешься? Глаза Мэтта... Изучали ее лицо. Ему необходим был ответ. Ему самому пора было определиться. Возможно, через пару месяцев я смогу сказать точнее. Дафна ласково посмотрела на него. Она обязана была дать ему какое-то объяснение. Самое плохое она ему уже сказала три месяца назад. Теперь надо было сказать остальное. Их дружба была странной, она была платонической, и все же в ней всегда присутствовал легкий намек на нечто большее. За лето наши отношения с Джастином значительно наладились. Теперь я думаю, что, может, зря рассказала тебе о том, что случилось в мое отсутствие в тот раз. Во всяком случае, это казалось ей не совсем честным. Джастин больше так не поступал, но это исказило мнение Мэтью о нем. Дафна это знала. — Ничего, не беспокойся. Он улыбнулся, не отрывая взгляда от шоссе. Я не скажу газетчикам. Дафна в ответ улыбнулась. По-моему, у меня тогда помутилось в голове. Она прикрыла глаза и вздохнула. Но, боже мой, это было так ужасно. Когда я с тобой в тот день говорила, я думала, что умру. Он вспомнил тот разговор, помолчал, а потом произнес «Да, я знаю». «Ты подыскала школу для Эндрю?» «Еще нет. Я думаю это сделать, когда мы закончим фильм. У меня в самом деле ни на что не хватало времени. У меня ощущение, что на эти месяцы Жизнь остановилась. Да. Мэтью снова улыбнулся мне это знакомо. Я ощущаю тоже. Ему странно было осознавать, что через три месяца он покинет Говард и вернется в Нью-Йоркскую школу. Трудно было вспомнить времена, когда он был не в Говарде, времена, когда она ему не звонила когда он не был ее другом. В этот период между ней и Мэтью что-то не ладилось, но причину Дафна точно определить не могла. Она видела, как Мэтью смотрит на нее из окна своего кабинета, а потом быстро отворачивается. И только на обратном пути в аэропорт она, наконец, спросила его «Мэтью, что-нибудь не так?» «Да нет, малышка, ничего». «Просто у меня был день рождения. Я подумал, не старею ли? Тебе надо вернуться в Нью-Йорк». Его сестра говорила то же самое, но она была осведомлена лучше Дафны, поскольку знала, что ее брат влюблен. «Возможно». Он был странно уклончив. «Тебе тоскливо в Говарде». С Хелен Куртис было иначе. Она пожилая женщина. Ей не притило сидеть одной в заперти. Тебе раньше это тоже не притило, хотя ты была вдвое моложе ее. Когда я здесь жила, я не все время была одна. Как всегда, когда она вспоминала Джона, ее голос дрогнул. Ну, и я не все время один. Мэтью, Сказал такое впервые. Дафна удивленно посмотрела на него. Он столько знал о ее жизни, что она без смущения спросила его, «Ты здесь с кем-то встречаешься, Мэтт?» Почему-то она всегда полагала, что он один. И ее вдруг поразила мысль, что она ничего не знала. Почему он ей ничего не сказал? «Да так». Время от времени. Ничего серьезного? Она не знала, почему. Но ее это обеспокоило. Хотя она понимала, что это смешно. Она намеревалась выйти замуж за Джастина. Почему в жизни это не могло быть женщины? В конце концов, он был всего-навсего ее другом. ее задумался. Это могло бы быть серьезно, если бы я хотел. Но я этого не Не хочу. Почему? Голубые глаза Дафны были воплощением невинности, и он повернулся к ней, удивляясь ее слепоте. По множеству глупых причин Дафна. Очень глупых. Не надо бояться, Мэт. Я боялась, и была не права, разве? А теперь ты что, настолько счастлива? спросил он мрачно. Не всегда. Но иногда. Может, этого и достаточно? По крайней мере, я жила. Как ты можешь знать наверняка, что это лучше? Разве этого достаточно? Просто жить. Совершенства достичь нельзя, мед. После смерти Джона я с этим смирилась, потому что знала, что больше такого человека не найду. Но кто может поручиться, что мы всегда были бы так счастливы? Может, и у нас с Джоном со временем появились бы проблемы. Любому мужчине нелегко было бы свыкнуться с моей карьерой. Возьми этот год, например. Как бы я это потянула, если бы была замужем в обычном понимании? Дафна часто задумывалась над этим вопросом. Ты могла бы успешно с этим справиться, если бы сама этого хотела, и муж бы не возражал. Да и сценарий, в конце концов, тебя писать никто не заставлял. В его голосе не было упрека, он, как всегда, думал вслух. И все-таки я довольна, что написала его. Почему? Из-за Джастина? Отчасти. Но в основном потому, что это меня многому научило. Я не думаю, что взялась бы писать сценарий еще раз. Это слишком отвлекает меня от работы над книгами, но, в общем, опыт был замечательный. Ты был прав, что убедил меня отправиться в Голливуд. Разве это я тебя убедил? Он весьма удивился. — Ты, — улыбнулась Дафна, — в первый вечер нашего знакомства. Ты, миссис Куртис, Мэтт. Странно посмотрел на нее. Наверное, мы оба сглупили. Почему ты так говоришь? Она не поняла его высказывания, может, потому что не хотела понять. Да так. Марта говорит, что я начинаю плохо соображать. Она, наверное, права. Они обменялись улыбками. Тогда расскажи мне о своей новой знакомой. Кто она? Пусть бы... И он рассказал ничего зазорного в этом не было. Учительница из городка. Она из Техаса, очень симпатичная и молодая. Мэтью застенчиво улыбнулся Дафни. Странная у них получилась дружба. Ей 25 лет, и, честно говоря, я себя чувствую похотливым стариком. Чушь. Тебе это только на пользу. Господи! Тут же больше нечего делать, кроме как читать. Неудивительно, что все здесь обожают мои книги. Она тоже. Она их все читала. Дафне, видно, стало интересно. А как ее зовут? Гарриет. Гарриет Бато. Звучит экзотически. Особой экзотики я в ней не вижу, но... Она замечательная девушка, с хорошим характером и массой достоинств. Дафна посмотрела на него с любопытством: "Ты намерен на ней жениться, Мэт?" Трудно было представить, что их телефонные беседы могут прекратиться, но ведь ничто не вечно. Прежде их связывало родство душ и то, что оба были одиноки. Первая не денется никуда. Что же касается второго, ее жизнь уже изменилась, а его начала меняться. Телефонные звонки не могут продолжаться без конца. Они оба это знали, и теперь этот вопрос встал перед ними. Но Мэт покачал головой. Он не был готов думать о браке. Я об этом еще даже не думал. Мы просто несколько раз гуляли вместе. Дело обстояло серьезнее, но он не хотел себе в этом признаться, хотя знал, как влюблена в него Гарет. Он не хотел делать из ее сердца игрушку и подозревал, что она догадывается о причине его сдержанности. Иногда он задавал себе вопрос, может ли кто-нибудь, кроме Дафны, знать эту причину. Дафна улыбнулась ему. — Ну, тогда сообщи мне. — Хорошо. — И ты тоже. — Насчет Джастина? Он кивнул. — Обязательно. Перед самой посадкой в самолет он сказал, глядя на нее, — Береги себя, малышка. На этот раз сильнее, чем прежде, — В его словах прозвучали прощальные нотки. Дафна обняла его, и он ответил ей объятием стараясь сильно не прижиматься к ней и про себя желая ей удачи. Я отправлю к тебе, Эндрю, на день благодарения. Мы не раз еще созвонимся. Но он в этом не был так уверен, и когда махал ей в последний раз, ему пришлось отвернуться, чтобы Дафна не увидела слез у него на глазах.